Глава восьмая. Элла. Просыпаюсь с чувством глубокого неудовлетворения. Ну как так? На самом интересном месте. Кто там у нас в божественном пантеоне сновидениями заведует? Верните меня обратно, я не все досмотрела. Мне срочно нужно узнать, удачно ли я замуж сходила. Или мне совсем ничего не понравилось, раз из памяти стерлась практически вся ночь. Возвращаться сон категорически не желал. Пришлось неохотно подниматься, умываться и приводить себя в порядок. Из записки, оставленной герцогом на тумбе у кровати, я узнала, что ему пришлось внезапно уехать на несколько дней. Свадьба свадьбой, а службу никто не отменял. Я же на правах новой леди Даркан могу потихоньку осваиваться и изучать владения. Ха! Молодец какой! А кто меня покормит? А с работниками поместья меня познакомит? А то, представляю их реакцию, спускается какая-то странная незнакомая им девица и начинает разгуливать по дому, совать везде свой очаровательный носик и раздавать приказы. Приблизительно так я однажды обзавелась мачехой. Хотя они могли быть свидетелями, как герцог чтил свадебные традиции. Это я из-за слезящихся глаз и неудобной позы видела перед собой только герцогские чресла. А размышление прервал назойливо вибрирующий звук». В одной из сумок, что стояли нераспакованными у стенки, надрывался переговорник – редкий и дорогой артефакт. С его помощью два мага могут не только отправлять текстовые и голосовые сообщения, но и общаться в реальном времени в виде проекции на поверхности артефактов. Несмотря на многочисленные преимущества в сравнении с обыкновенной магической почтой, переговорник особую популярность среди населения не приобрел. Всему виной высокое потребление магической энергии владельца. Мало того, что он стоил баснословно дорого, так еще и кушал резерв за милую душу. В основном такие артефакты использовались на государственной службе, и мало кто из знати приобретал переговорник для личного пользования, а не для того, чтобы пустить пыль в глаза завистникам. У отца был такой артефакт. После многочисленных намеков я, которая за всю жизнь ничего никогда не выпрашивала у отца тоже получила свой собственный переговорник на восемнадцатилетие. Сказать, что змея-мачеха негодовала из-за такой пустой, по ее мнению, траты денег на пачерицу, ничего не сказать. То, что сама она тратила на свои развлечения гигантские суммы, в расчет не бралось. Я уже строила планы, как часто буду созваниваться с отцом из академии, до отъезда в которой оставалось чуть больше месяца, когда с бароном Гринвудом случилось несчастье. Сразу после похорон сотрудники Управления внутренней безопасности перевернули поместье Гринвуд вверх дном. Из кабинета изъяли львиную долю документов, над которыми отец работал, а также затребовали его личный переговорник, который внезапно потерялся. Мачеха весьма убедительно врала, что нигде его не видела, и, возможно, артефакт пропал во время несчастного случая». В том, что это была наглая ложь, я убедилась спустя неделю, обнаружив его в одном из тайников, змеище. Скорее всего, его припрятали, чтобы через какое-то время продать за хорошие деньги. Для самой мачехи артефакт был бесполезен. Резервы у нее кот наплакал, а без силы пропадает возможность полноценно им пользоваться. Разве что с большим количеством накопителей, заряжать которые могла в доме только я, но не стала бы этого делать для мачехи или сводных сестричек а на магическом рынке за зарядку накопителей заламывали нескромно высокую цену. Естественно, отцовский переговорник я мачхи не оставила. Прежде чем увести его с собой в академию, две недели наслаждалась нервозным состоянием женщины. Она допрашивала слуг и перетряхнула все остальные помещения, до которых не добрались сотрудники внутренней безопасности, в том числе комнаты своих бегемотиков. В мою комнату она тоже пыталась проникнуть под различными предлогами, но каждый раз здоровалась с закрытой дверью. Пыталась даже устроить пожар, но отец установил все виды защиты на комнату единственной дочери сразу после моего рождения. Так что ни одна из попыток навредить не увенчалась успехом.